Глава двадцать вторая. Виктория. Я чувствую, как кровь отхлынула от лица, а потом резко прихлынула обратно. Я предательски покраснела. Как неудобно получилось. Здравствуйте, лепечу я. Я няня Максика. Имя у тебя есть, няня? Виктория. А я Анна Евгениевна. Тебе разве можно выходить из палаты, наезжает на свою маму Арсений Михайлович? Мне почему-то кажется, что он это делает, чтобы дать мне время прийти в себя. Или это я фантазирую? С чего ему мне помогать? Я только что в очередной раз ему нагрубила. А кто мне запретит? Огрызается она. Врачи. Я уже все бока отлежала и начала мхом покрываться. Бабушка, а где у тебя растет мох? С любопытством спрашивает Максик. Это образное выражение, объясняет предводительница демонов. И продолжает сверлить меня взглядом. Мне невыносимо хочется сбежать, и тут я чувствую, что Арсений Маньякович берет мою ладонь и легонько ее сжимает. Зачем он это делает? Ведь от его проницательной родительницы этот жест не укрылся. Пойдемте ко мне в палату, поболтаем, произносит она. Этот разговор не на одну чашку чая. Начинается, бурчит Арсений Маньякович и шепчет мне на ухо. «Не бойся, лисичка, она тебя не съест, я рядом». Никогда еще я не была так рада близкому присутствию своего босса. «У меня вода закончилась», — обращается к нему Анна Евгеньевна. «Сгоняй на первый этаж, купи бутылку. Обязательно щелочную». «Нет», — хочется крикнуть мне. «Я бы все отдала, чтобы он сейчас не уходил». «Давайте я сбегаю, осеняя от меня». «Ты?» — удивляется мама моего босса. «Ну да». Я же тут наемный работник. Она смотрит на меня, на Арсения Маньяковича и качает головой, как будто я сказала что-то не то. Босс тем временем отправляет за водой проходящую мимо санитарку, а мы все вместе идем в палату, которая напоминает люксовый гостиничный номер. Кроме отдельной ванной, супер кровати с подъемным механизмом и плазмы на стене, тут есть журнальный столик с чайным сервизом и двумя креслами. Я пытаюсь помочь маме Арсения Михайловича организовать чай, но она заставляет меня сесть в кресло. Максик скрывается в ванной. Тут есть телефон, раздается его возбужденный голос, домашний. Значит, вы недовольны тем, как я воспитала своего сына? – спрашивает Анна Евгеньевна. Я этого не говорила, а я слышала. Мама отстанет от Виктории. Надо же бросаться на мою защиту, но мой первый шок у меня прошел, и я сама справлюсь. Я говорила, что неправильно спихивает своего сына на маму, надо самому его воспитывать, вести себя как отец, а не прикрываться работой. Я знаю, что ступаю на хрупкую почву, меня сейчас, наверное, сожрут с потрохами, но я действительно так думаю, и я не привыкла бояться высказывать свое мнение. Даже перед грозной повелительницей демонов, даже если она смотрит на меня сурово, сдвинув брови. Наверное, нужно было все же придержать язык. И тут вдруг складка между ее бровей разглаживается, на лице появляется озорное выражение, напоминающее максика, и она начинает смеяться. Девочка злит в корень. Я тебе сто раз повторяла, что ты слишком много работаешь и слишком мало времени проводишь с ребенком. Вы теперь вдвоем будете меня пилить, улыбается Арсений Маньякович. Она мне нравится, говорит ему Анна Евгеньевна, кивая на меня. Мне тоже, заявляет он, и вдруг замучается. Или мне показалось? Я не хочу в садик, внезапно выпаливает появившийся из ванной Максим. Ну и не ходи. Мама, это Арсений Михайлович. А что, мама? Мы ему обещали. Ты нашел отличную няню. Пусть ребенок отдохнет последнее лето перед школой. Да, я хочу отдыхать. Я уже школьник. Но там занятия. Он весь год занимался. Хватится него занятий и так умный. Я умный, подтверждает Макс, весь в папу. Я молча пью чай. Уф, пронесло, от меня отстали. Да еще и неожиданно одобрили. С Максиком, конечно, нелегко, говорит Анна Евгеньевна и смотрит на меня. Нормально, отзываюсь я. У меня брат такой же гиперактивный, и я знаю, что нужно делать. Что? Давать четкие, короткие указания, хвалить, когда он их выполнит, не мешать сбрасывать энергию и обязательно соблюдать режим. Все в точку, как на экзамене отвечаешь. А это разве не экзамен? Они вдвоем смеются, Анна Евгеньевна пододвигает ко мне коробку конфет. «Да уж, энергия у Максика через край. Я забирала его из садика после обеда, вела сначала на секцию айкидо, потом на подготовишки, это мы к школе готовились, а еще мы четыре раза в неделю ходили на плавание, едва на теннис. Как думаешь, он уставал?» «Не капельки, это вы уставали его ждать». «Точно! Набегается, наплавается, наиграется, а вечером еще и дома все вверх дном перевернет». «Загонял он вас». «Это он умеет». Вам надо больше отдыхать, говорю я. Да на мне пахать можно хоть сейчас. И все же сердцем не шутят. Глупости, со мной все в порядке, и я хочу домой. Врач говорит еще рано, вступает Арсений Михайлович. А я говорю, что прекрасно себя чувствую и могла бы с тем же успехом гонять чай дома, а еще лучше на даче. Я рад, что у тебя все хорошо, но ты должна оставаться под наблюдением. Тебя два дня назад отключили от аппарата, а на даче, если что, скорой вообще не дождёшься». «Да не нужна мне скорая». «Мам, прекрати. Ты останешься в больнице и точка». «Думаешь, я выжившая из ума старуха?» — Анна Евгеньевна внезапно обращается ко мне. «Думаю, вы не любите, когда вашу свободу ограничивают. Прекрасно вас понимаю. И уж на старуху вы точно не похожи». «Ты хорошая девочка, умная и добрая». И стержень у тебя есть. С ними по-другому никак. Она кивает на сына и внука. Спасибо. С Максиком ты хорошо ладишь. Арсу тоже спуску не давай. Не дам. Я поднимаю глаза и встречаюсь с ним взглядом. Ничего ему не дам. Мы мило болтаем еще полчаса, а потом мой босс начинает поглядывать на часы. Его мама начинает бомбардировать нас разными бытовыми вопросами, но он отмечает их нетерпеливым движением руки. Нам пора. Не переживай, мы хорошо кушаем, тепло одеваемся, соблюдаем режим. А ты ешь овсянку по утрам и суп днем. Смотри, опять гастрит заработаешь со своей работой. Мама, раздраженно восклицает мой босс. Что, мама? Ты еще заставь меня шапку надеть. «Все детство без шапки проходил», — Анна Евгеньевна снова обращается ко мне. «Даже зимой вечно норовил дома оставить. Замучилась я с ним. Говорю, менингитом заболеешь, дурачком останешься». Я не могу удержаться от смеха. «А я кушал вкусную жареную картошку у лисички», — хвастается Максим. «Попроси Веру Палну, она будет вам готовить». Его бабушка обращается к своему сыну. «Мы сами справимся», — говорю я, поднимаясь с кресла. «Последний, — мы сами справимся», — говорю я, поднимаясь с кресла. «Максик будет мне помогать. Чистить картошку, например». «Чистить картошку?» — озадаченно переспрашивает мальчишка. «Настоящий мужчина должен уметь готовить». «Я настоящий мужчина?» «Конечно». «Пока, мам». Арсений Михайлович чмокает свою маму. Она обнимает нас всех по очереди, включая меня. «Мы выходим из палаты». «Я настоящий мужчина!» — повторяет Макс. Не то, что некоторые маменькины сыночки бормочу я. Что вы сказали, Виктория? А вы не поняли? Не понял. Шапку надо было носить. Гляди, шумным бы выросли. Его глаза гневно сверкают. Он стискивает зубы и что-то бормочет себе под нос. Кажется, я слышу слово "отшлепать". Пусть только попробует.